И так до бесконечности. Таким образом, кто-нибудь мог бы попытаться доказать, что у людей нет никакой возможности ковать в железо. Но подобно тому, как люди изначально сумели природными орудиями сделать некоторые наиболее легкие, хотя и с трудом и несовершенно, а сделав их, сделали и другие более трудные, с меньшим трудом и совершеннее, и так постепенно, переходя от простейших работ к орудиям и от орудий к другим работам и орудиям, и дошли до того, что с малым трудом совершили столько и столь трудного, так и разум природной своей силой создает себе умственные орудия, от которых обретает другие силы для других умственных работ и, а от этих работ другие орудия, то есть возможность дальнейшего исследования и так постепенно подвигаться, пока не достигнет вершины мудрости. Что именно так действует разум, легко будет видеть, стоит только понять, что такое метод исследования истины и каковы те природные орудия, в которых он так нуждается для создания с их помощью других орудий, чтобы подвигаться дальше. К веснению этого я подхожу так. Истинная идея. Если мы обладаем истинной идеей, есть нечто отличное от своего содержания объекта. Одно дело круг, другой идея круга. Примечание: следует отметить, что здесь мы не только постараемся доказать только что сказанное, но также и то, что мы до сих пор шли правильно, а вместе с тем и кое-что другое, что знать весьма необходимо. Действительно, идея круга не есть нечто, имеющее окружности центр, подобно самому кругу. Как и идея тела не есть само тело. Будучи чем-то отличным от своего содержания, идея явится и сама по себе, чем-то доступным пониманию. То есть идея в отношении её формальной сущности может быть объектом другой объективной сущности, а эта другая объективная сущность, снова рассматриваемая сама по себе, будет чем-то реальным и доступным пониманию, и так без конца. Например, Пётр есть нечто реальное, истинной же идея Петра есть объективная сущность. петра и нечто реальное само по себе и совершенно отличное от самого петра и такие идеи петра, будучи чем-то реальным и имея свою особую сущность, будет также чем-то доступным пониманию, то есть объектом другой идеи. Какова её идея будет иметь в себе объективно всё то, что идея петра имеет формально А идея идеи Петра снова имеет свою сущность, которая также может быть объектом другой идеи и так без конца. В этом каждый может убедиться, видя, что он знает, что есть Пётр, а также что он знает, что знает это, и далее, что он знает, что знает, что знает это и так далее. Отсюда ясно, что для понимания сущности Петра нет необходимости понимать саму идею Петра, тем более идею идеи Петра. Это то же самое, как если я скажу, что для того, чтобы знать, мне нет надобности знать, что я знаю, и тем более знать, что я знаю, что я знаю. Так же, как для понимания сущности треугольника нет надобности понимать сущность круга. Примечание. Следует отметить, что здесь мы не исследуем, каким образом дан врождённая первая объективная сущность. ибо это принадлежит к исследованию природы, где эти вещи разъясняются более пространно, и где вместе с тем показывается, что помимо идеи не бывает никакого утверждения или отрицания и никакой воли. Однако обратная зависимость в отношении к этим идеям имеет силу. Действительно, чтобы я знал, что знаю, я по необходимости должен сначала знать. Отсюда ясно, что достоверность есть ни что иное, как сама объективная сущность.